погребального костра? Выгнала бровь верно. Да нет, я имею в виду, что она могла сплести копан, а кто-то потом просто установил его там. Ну, как сестры накладывают заклинание на палочку, чтобы прислуга потом зажигала ею свечи, не капая воском на пол и ковры. Верна подняла лампу повыше, чтобы видеть его глаза, какой ты догадливый. Оран улыбнулся, но потом снова стал серьезным. Но остается открытым вопрос: кто это сделал? Верна опустила лампу. Может, кто-нибудь из прислуги, кому она доверяла, кто-то не владеющий даром, чтобы она не беспокоилась, что Верна оглянулась на пустой темный коридор. Ну, ты понимаешь, о чем я. Ворон кивнул, и они пошли дальше. Я постараюсь это выяснить. Из-под двери комнаты, где содержалась сестра Симона, Выскакивали тихие молнии. Волшебный щит то и дело потрескивал, нейтрализуя воздействующую на него магию. Сестра Симона явно пыталась его взломать. Поскольку сестра Симона была не в себе, этого следовало ожидать. Странно было, что ей это не удается. Верно видела, что установленный перед дверью щит один из самых простейших. С его помощью обычно запирают юных шалунов, которые еще ничего не смыслят в магии. Эверна коснулась своего хань и прошла сквозь щит. Горан шел следом. Эверна постучала в дверь, и молнии, выскакивающие из-под двери, мгновенно исчезли. "Симона, это Верна Сувентрин. Ты ведь помнишь меня, дорогая. Могу я войти?" Молчание. Эверна повернула ручку и вошла, держа лампу перед собой. В комнате не было ничего, кроме подноса с кувшином, хлебом и фруктами. тонкого тюфяка и ночного горшка. В углу жалась чумазая женщина маленького росточка. "Оставь меня, демон", завеждала она. "Симона, все хорошо. Это всего лишь я, Верна, и мой друг Ворон. Не бойся". Симона щурилась и моргала от яркого света. Поэтому Верна убрала лампу за спину, чтобы не слепить ей глаза. Симона пригляделась к ней. "Верна, Ну да, я же сказала. Симона несколько раз поцеловала свой перстень, громко возблагодарив Создателя. Потом она быстро проползла по полу, ухватила подол платья Верны и тоже принялась целовать. О, благодарю тебя, что ты пришла. Симона с трудом поднялась на ноги. Торопись, мы должны бежать. Верна, обняв Симону за плечи, усадила ее на тюфяк и осторожно убрала ей с алба прядь грязных спутанных волос. И замерла. У Симоны на шее блестел ошейник. Так вот, почему она не могла сломать щит. Никогда еще верно не видела Рада Хань на сестре Света. Ей стало дурно. Она слышала, разумеется, что и в прежние времена, на утративших разум сестер надевали ошейник, оставлять на свободе сумасшедшего, который владеет даром, все равно что метнуть молнию в толпу. Его необходимо держать под контролем. И все же, Симона, тебе ничто не угрожает. Ты и во дворце, под защитой Создателя. Тебе нечего бояться. Симона разрыдалась. Я должна бежать. Пожалуйста, отпусти меня. Я должна бежать. Но почему, дорогая? Симона вытерла слезы, размазывая по лицу грязь. Он идет. — Кто? Тот из моих снов. находится. Кто он этот находится? Симона отшатнулась. Владетель. Верно помолчала. Этот находится сам владетель? Симона так отчаянно закивала, что Верно испугалась, как бы она не свернула себе шею. Иногда, а иногда создатель. Что? Не удержался Ворон? Симона вздрогнула. Это ты? Ты тот самый? Я, Воран, сестра Ученик, и не больше. Симона провела пальцем по потрескавшимся губам. Тогда тебе тоже нужно бежать. Он идет. Ему нужны те, кто обладает даром. Тот, что из твоих снов?" спросила Верна. Симона опять яростно закивала. "А что он делает в твоих снах? Мучает меня, ранит он?" Она в отчаянии поцеловала свое кольцо ища защиту у Создателя. Он требует, чтобы я нарушила свои обеты. Велит мне делать разные вещи. Он демон. И иногда он прикидывается Создателем, чтобы меня обмануть. Но я знаю, что это он. Знаю. Он демон. Верна обняла ее. Это только кошмар Симона, всего лишь сон. Постарайся это понять. Симона отчаянно замотала головой. Нет, это не сон. Но это не сон. Он идет. Мы должны бежать. Верно сочувственно улыбнулась. Почему ты так думаешь? Он сам мне сказал. Он идет. — Разве ты и не понимаешь, дорогая? Это происходит только во сне, а когда ты бодрствуешь, ничего нет. Это не настоящее. Сны настоящие. И когда я не сплю, я тоже знаю, что он идет. Сейчас ты не спишь. Сейчас ты тоже уверена, что знаешь, Симона кивнула. Но откуда тебе это известно? Ведь когда ты не спишь, он не приходит к тебе и не говорит с тобой. Как же ты можешь знать, что он идет?» Я слышу его предупреждение. Взгляд Симоны перебегал с Ворона на Верну и обратно. Я не сумасшедшая, нет. Разве вы не слышите барабаны? Да, сестра, слышим, улыбнулся Ворон. Но они не имеют отношения к твоим снам.